Посадим на них по одному из своих разведчиков с максимальной наблюдательностью, что позволит нам серьезно сократить время поиска в цели. «У драконов есть лимит 100 килограмм веса наездника. Если больше, то они не смогут использовать маскировку», добавил я ранее неупомянутые мною ограничение. «Значит, подыщем двух легких девушек для этой роли», спокойно отреагировал Кук. «Но я так понимаю, что разведка дела не ограничится». «Верно. Будет еще один отряд под моим личным командованием».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 как бы всем видом выражая свое горе, и съесть хочется, и при этом больше не лезет. А Леха, расположившись с краю стола, играл что-то веселое на гитаре и развлекался, глядя на весь этот цирк. «А вас тут без изменений», — прокомментировал Вето, с трудом сдерживая веселые смешки. «Картина маслом!» — отозвался Леха, перестав играть и весело поблескивая глазами. «Три обжора и собака!» «Какая еще собака?» — удивился я. «Как какая? Гавкающая? авторитетно заявил парень. «Причем громко!» «Леха, ты же в курсе, что своей смертью не умрешь?» Осуждающий покачал ее головой, осознав, на кого он намекает. «Чему быть, того не миновать!» Расслабленно произнес он. «Не миновать я тебя точно организую!» Зло кинула Ли в сторону Лехи. «А то, похоже, инстинкт самосохранения совсем уже от вечного бренчания притупился. Собака ведь не только гавкать, но и укусить может!» «А я че? Я ничего!» «Так, сижу себе на гитаре бренчу!»